Глава 18. 13 лет и 3 месяца до начала эксперимента. Андрей нуждался в признании. Ему требовалось подтверждение того, что он действительно чего-то стоит. Должность корреспондента в местной газете он получил благодаря связям отца. Андрей мечтал делать громкие расследования, но это ему редактор не доверял. Поэтому он второй год строчил заметки о строительстве новой дамбы или открытии поликлиники. Однажды все изменилось. Утром Артур, заместитель главного редактора, вызвал к себе. Артур еще никогда не говорил с ним один на один. Это интриговало. «Мне нравится, как ты работаешь. Не подводишь, не бухаешь, пишешь неплохо. Короче, потенциал есть». Андрей улыбнулся. Похвала действовала безотказно. Спасибо, я стараюсь. Возьмешься за расследование? Конечно. Андрей был готов выпрыгнуть из штанов. Звездный час твой. Надо последить за Виталием Кирсановым. За детским омбудсменом? В какую сторону копать? Коррупция, бордели, наркотики? Кто у нас репортер? Сам разберешься. Три недели на разработку и статью мне на стол. Ни с кем не обсуждай. Если что, пишешь про фестиваль меда. Андрей почувствовал подвох. — Заказуха? Я тебя правильно понял? Артур рассердился. — Тебе статья громкая нужна? Вот тебе возможность. Пассажир этот явно не без греха. Не хочешь — не берись. Артур отвернулся. — Я возьмусь. Но если пойму, что на него ничего нет, врать не буду. Вот и молодец. Стоял пасмурный вечер. Андрей припарковался на холме, откуда открывался вид на коттеджный поселок. Дом Кирсанова хорошо просматривался. Уже неделю Андрей таскался за ним буквально по пятам, ничего подозрительного не заметил и почти отчаялся. Андрей устроился поудобнее и направил длиннофокусный объектив фотоаппарата на дом Кирсанова. Во дворе играли дети, в доме горел свет. Зазвонил телефон, Андрей включил громкую связь. «Как дела, Шерлок?» — спросил приятный женский голос. «Никак. Лизка, я так соскучился. Ты знала, что на Суворова открылся зал для сквоша? Твой мистер Икс туда ходит? Ага, трижды в неделю. Зожник, блин. Может, сходим в субботу, попробуем?» «Давай. Только кроссы надо купить новые, а то мои Элвис пожевал». Элвис — французский бульдог Лизы. Вот бы сейчас обнять их обоих и завалиться смотреть сериал, а не вот это все. В окне второго этажа мелькнула яркая вспышка. Послышался хлопок. Андрей приподнялся на сиденье. На первом этаже началась суета. «Перезвоню». Он открыл дверь машины, понёсся к дому Кирсанова. Перемахнул через забор соседнего недостроенного дома и вбежал на второй этаж по бетонным закладным для лестницы. Только бы не опоздать. Андрей взглянул в объектив и ахнул. В кабинете, испачканный в крови кирсанов, держал на руках мертвого мальчика. Андрей включил режим серийной съемки. Кирсанов положил тело ребенка в большую картонную коробку, вынес на улицу и положил в багажник джипа. Все делал четко и без суеты. Из дома доносились крики и плач женщины. Нужно бежать к машине. Андрей ехал за Кирсановым по лесной дороге держась на приличном расстоянии с выключенными фарами. Машина чиновника свернула вглубь леса. Андрей проехал мимо, и как только машина Кирсанова скрылась, вернулся. Дальше Андрей добирался пешком. В горле жгло, пальцы онемели от холода, начался дождь. Но Андрей не обращал на это внимания. Все, о чем он думал, сделать как можно больше снимков. Наконец он увидел припаркованную машину Кирсанова. Подходить ближе было опасно. Он присел и на свой страх и риск подполз ближе. Андрей выкрутил экспозицию на полную и поднял фотоаппарат. В объективе увидел Кирсанова с лопатой. Руки Андрея тряслись, но он старался удержать фокус. Есть. Рано утром грязный и промокший до нитки Андрей положил перед Артуром папку только что напечатанных снимков. По дороге домой он думал, что следует вызвать полицию, но передумал. У него задание. И доказательство. Кирсанов получит свое. Артур открыл папку. «Садись за статью. У тебя есть час. Я распоряжусь, чтобы освободили первую полосу». «Ты понимаешь, что это значит? Завтра твоя жизнь изменится». Андрей был счастлив.